Клара Калибри. Злоключения начались в пятницу, или сон в руку. Лиза не была избалована мужским вниманием, но позволяла себе иногда немного об этом помечтать. И тут зачем она только на нее посыпалась? Знаете выражение про штабеля из мужчин? Вот, а в тот день всего лишь хотела отдохнуть за городом, села в электричку, а попала в чужой мир. «Накануне мне приснился сон. Очень суматошный и скандальный. Ругалась я там отчаянно до хрипоты и со многими, с известными мне людьми и совершенно чужими, как если бы ополчилась на весь белый свет. Дело даже чуть не дошло до драки. И этого не произошло потому что заставило себя проснуться. Уже было там, во сне руку занесла, чтобы ударить, а она начала тяжелеть и неметь, потом совсем зависла, и как если бы была сама по себе. Я вздрогнула, Тернулась всем телом и тогда поняла, что это сон, и в тот же миг открыла глаза. Сердце в груди колотилось, как сумасшедшее, в душе царила паника. Хоть разумом и успела понять, что все закончилось с пробуждением. На прикроватной тумбочке стояла лампа, а рядом с ней будильник. Я это знала очень хорошо, потому что они всегда там стояли. Но рассмотреть циферблат не удалось, так как в комнате было темно. Уже густая темнота подсказывала, что до рассвета далеко. Только я все же зажгла лампу, чтобы посмотреть, который час. Половина второго. Еще спать и спать. Погостила свет, потыкала кулаком в подушку, чтобы та сделалась повыше. Потом плюхнулась на живот, натягивая на себя одеяло. А щеку устроила на подушке. Вроде устроилась хорошо, лежать было удобно смогла расслабиться, а возникшее было сердцебиение понемногу успокоилось. Глаза закрыла, но как-то уж сильно сжала веки, наверное. Может, поэтому новый сон не хотел мне явиться и вообще отключиться не получалось? Учла этот факт. Уговорила себя расслабить и веки, и все лицо в целом. Даже немного почмокла губами, чтобы убедиться, что все в порядке. Вздохнула. Сначала судорожно, но на второй раз получилось успокоиться окончательно, и вдох Получился тихий и плавный, только вот сна не было все равно. Пришлось подняться с постели и пройти на кухню, чтобы выпить воды. Надеялась, что это мне поможет отвлечься от неприятного недавнего сновидения. Шмыкая по полу тапками, дотащила себя до графина с водой. На ощупь нашла в темноте на столешнице его и обычно стоящий рядом стакан, после чего принялась наливать воду, стараясь не пролить мимо, для чего повернулась к окну, за которым светился уличный фонарь. Свет не зажигала специально, чтобы не разгуляться совсем. Воды выпила совсем немного много, так как больше не хотелось, и снова пошмыгала к кровати. Когда улеглась под одеяло, то еще долго ворочалась с бока на бок, и в итоге накрутила на себя под одеяльник из белой простыню. Пришлось подняться и поправить постель. Устроилась снова, теперь на спине, и закинула руки за голову. Раз он не шел, решила немного полежать и подумать. Мыслями унеслась к маме. Сейчас она была у меня очень далеко, в Сибири, где жила с отчимом. Он у меня родом из тех мест, по профессии строитель. Когда ему предложили там хорошо оплачиваемую работу, он говорил маму переехать в его родной город. И вот они жили там уже больше года. «Я же осталась в нашей маленькой квартирке». А то и ночью лежала в постели, вспоминала родителей и не заметила потом, как снова уснула. Это все было совсем недавно, и по всему тот суматошный сон предсказывал мне неприятные перемены в жизни. И как иначе, если откуда ни возьмись, на меня посыпались такие злоключения, о которых и подумать ранее не могла. Даже кошмары, что видела в детстве, с плохими дядьками и чудовищами, не впечатляли настолько, чтобы теперь с ними сравнивать мои несчастья. И еще, я к ним совсем не была готова. Откуда, скажите на милость, не было иметь закалку и хорошую физическую форму, если привыкла к размеренной и обыкновенной жизни учителя младшей школы? Ладно бы, была учителем физкультуры, тогда еще да. Прыгала бы, бегала и подтягивалась каждый день, что, конечно, не могло не сказаться на моих физических возможностях. Но нет, я даже зарядки по утрам не делала. Отличалась слабостью, худобой и бледным лицом. Учила детишек читать и грамотно писать. Всего-то. И можно еще было вспомнить о моих нервах. Стали в них не было ни на миллиграмм. Просто нисколько. Самые обыкновенные. А сила воли? Только если совсем чуть-чуть. Бывали некоторые жизненные ситуации, когда Я из них выходила достойно, но они случались со мной, слава богу, совсем нечасто. Поэтому и волю закалить у меня возможности тоже не было. И вот моя жизнь совершила немыслимый крен. Все происходило, как если бы и не со мной вовсе. Только представьте, меня в данную минуту волокли к неизвестной машине с непонятной целью. Двое крепких мужчин, которых впервые видела, а лучше бы и совсем с ними было не встречаться, Держали меня под руки и тащили с платформы от электрички. Спрашивается, за что и для чего? Я приехала сюда, чтобы искупаться в озере, которое находилось неподалеку. Как и другие пассажиры, несколько минут назад купила билет и села в вагон. Народу было мало, может быть, из-за времени, ведь дело происходило ранним утром в пятницу. Хоть и шел июль месяц, а свободных мест в электричке наблюдалось много. Я поставила пляжную сумку, в которой лежали полотенце, купальник, книжка и кошелек на скамейку рядом с собой. Если это было преступлением что я совсем ничего не понимаю в этой жизни. Итак, я удобно устроилась и стала смотреть в окно. Еще в голове проскочила мысль, почитать ли книгу, раз ехать пришлось бы примерно 20 минут. Но решила, что получать с удовольствие от чтения начну уже на пляже. Сложила руки на груди, ногу на ногу и просто ни о чем не думая сидела и смотрела в окно. А через несколько минут ко мне подошел мужчина. Нет, сначала я решила, что он просто подошел, так как захотел сесть на свободную скамейку и не придала этому никакого значения. И когда заговорил, не поняла даже, что обращается ко мне. С виду обыкновенный, надет был просто. Джинсы, футболка, летние кроссовки. Ничего примечательного. Но волосы у него сильно отрасли пшеничного цвета. Прямые не лезли прямо в глаза, поэтому он их часто пятерню откидывал назад. «Вы меня о чем-то спросили?» «Надо же, мы уже и на «вы».» Этот ответ давал мне понять, что он считал меня своей знакомой и даже близкой, рассказал, что были на «ты». Но я-то знала, что видела его впервые и была в этом совершенно уверена. Что-что, а память на лица у меня была хорошая. Кстати, хоть это качество у меня не подкачало, но в остальном ничем похвастать не могла. «Извините, но я вас впервые вижу», — сказала и почитала разговор законченным, оттого и отвернулась снова к окну, решив дальше его просто игнорировать. «Смотри-ка, тут, только на нее взгляните!» Совершенно не было понятно, что я его так разбирала. «Я, пожалуй, в недоумении плечом и решила, что, пожалуй, возьму сумку на колени, раз этот тип вяжется, что я слишком расселась. Извините», — пискнула, когда перетягивала свои вещи ближе, и еще и пододвинулась плотнее к окну, чтобы совсем ему угодить, занимая меньше места культурную она из себя строит». Эта фраза мне особо не понравилась, так как почувствовала, что за ней последуют еще высказывания, и дожидаться их желания не было. Поэтому встала и бочком прошла мимо него, направляясь в другой конец вагона. Только села там, как тип снова оказался рядом. «Куда едем, дорогуша? Вам-то какое дело? Оставьте меня в покое!» — сказала и начала озираться в поисках возможной поддержки, если мужчина не успокоился бы. Но увиденная картина не радовала в вагоне всего-то было человек пять пассажиров. Точно бабулька, дедулька, женщина с малым ребенком, который все хныкал и капризничал с самого вокзала. Пьяное нечто в грязной одежде, устроившееся спать на лавке где-то посередине вагона. И мы двое. Правда, электричка начала замедлять ход, приближаясь к следующей станции, и у меня могла появиться надежда на, скажем, пару-тройку крепких мужчин, которые могли бы зайти в наш вагон. Но серьезно беспокоиться? Я все же к тому моменту еще не начал Начала оттого и не воспользовалась остановкой, чтобы выскочить на станции, когда поняла, что к нам никто уже здесь не зайдет. «Где же тебя носило то Набедокурила и думала смыться?» «Так, что ли?» Я взглянула в его глаза, стараясь понять, что это – розыгрыш или сумасшествие. У мужчины они были серые, строгие, но не злые, обыкновенные глаза. И не был он похож ни на наркомана, ни на больного. На шутку тоже не смахивала. За это говорила серьезная озабоченность во взгляде и в голосе. По всему он был уверен, что я его знакомая, которая доставила ему массу неудобств в некотором прошлом. А знаете что? Я, наверное, очень похожа на кого-то вам близкого. Со мной недавно уже было такое. Ехала в метро, она против меня сидела. Мне показалось правильным поведать эту историю. А чего-то показалось, что та ситуация и это были идентичны. Только в тот раз ко мне обратилась пожилая женщина, назвала доченькой и стала интересоваться, нашла ли я своих родственников. Тогда было достаточно сказать, что вы, мол, ошиблись, я родственников не теряла и не искала, чтобы женщина извинилась и не пытала бы меня дальше. Она только несколько удивленно покачала головой, повторила пару раз, что ну очень похоже, как две капли воды просто, и вышла из вагона на следующей остановке. Кончай, дурить, Маринка, мне твои байки не интересны. Заткнись и говори, где была и куда сейчас направляешься. Прервал он мой рассказ в самом начале. Ну вот, обрадовалась я, что сейчас уже все должно было разъясниться. Мое имя вовсе не Марина, я Лиза, Елизавета Ивановна Гаева. Это все выдало ему на одном дыхании, с извиняющей улыбкой на губах и с пониманием ситуации в моих голубых глазах. Я, конечно же, рассчитывала немедленно услышать извинения. Не тут-то было. «Кончай», — сказал, — «не выводи меня из себя. Ты знаешь, что я страшен в гневе, поэтому немедленно отвечай на мои вопросы». «Да вы кто?» — это я выпалила от растерянности. На самом деле, мне было все равно, кто он такой, лишь бы отстал. «Ну, артистка, впрочем, ты всегда любила дурачить и разыгрывать, вот и поднаторела. Сейчас у тебя тоже здорово получается играться, так и хочется паспорт показать. Только не советую заигрываться, даже у меня терпение подходит к концу, а уж у Славки...» Упоминание о неведомом славке весомо добавило тревоги в и так взволнованную душу. Мне и этого Потлатова хватало в избытке, а там еще один мог появиться. Было чего заерзать на лавке и начать озираться с новой силой. «Говори немедленно, куда собралась, злыдня!» От явной агрессии, прозвучавшей в его голосе, даже вздрогнула. Прижала сумку к груди заморгала часто-часто, и принялась шевелить губами, но пока беззвучно, так как мысли вдруг покинули мою голову. А вернулись они минут через пять. К тому моменту мужик уже отрезал мне путь для бегства, сев так, чтобы не могла его миновать, если надумала бы рвануть на выход. И мне оставалось только с тоской послушать сообщение, что следующая платформа – озерная, и проводить взглядом через стекло окна удаляющийся перрон. «Следующая остановка моя!» – пропищала я, не зная, к кому обращаясь. «Вот и отлично. Приедем, значит». Тип самодовольно хмыкнул, достал из кармана джинсов мобильный, набрал номер и приложил телефон к уху. «Славик, мы сходим на Озерный. Да, там рядом. Договорились. Я уже понял, что тебе не терпится. Ха-ха». Его смех поверг меня, мягко говоря, в панику. Думала даже, что пребывала на грани обморока. Но тут меня вдруг осенило. «А если я вам паспорт покажу, вы от меня отстанете?» «Ну, покажи». Обещания он давать не стал, но в его взгляде мне почудился интерес. И потом, паспорт — это серьезный документ. Сразу должен был вразуметь этого упертого мужика. Оттого я и полезла в самый низ сумки, где под полотенцем у меня была запрятана маленькая дамская сумочка с косметикой и документами. «Вот!» – извлекла из нее паспорт и раскрыла его так, чтобы легко читалась фамилия рядом с моей фотографией. «О как!» – крякнул потлатый и, сделав резкое движение в мою сторону, вырвал документ из рук. «Вы что?» Я тоже дернулась и хотела вернуть себе утраченное, но мне в грудь уперлась его вытянутая рука, не давшая особенно привстать Славке. «Тихо, тихо, не рыпайся, дорогуша. О как, и правда паспорт хорошо сделан. Я бы сказал, что выглядит лучше настоящего. Твой-то, насколько помню, такой весь помятый, а здесь ха-ха». Дальше произошло то, во что мой разум просто отказывался верить, но, как ни печально, это произошло на самом деле. Мужик приподнялся, придвинулся к окну, высунул руку зажатым ней паспортом в открытую фрамугу и разжал пальцы. Документ подбитый птицей полетел сначала немного вдоль вагона, а потом скрылся в кустах, что росли недалеко от железной дороги. «Опа! Была Елизавета Гаева! И не стала Елизаветы Гаевой!» Широко и глумливо улыбнулся мне этот гад. «Теперь передо мной снова Марина Сергеевна Тихомирова!» «Здорово!» Я сидела на лавке, окаменев. Мои глаза, наверное, были похожи на блюдца. Рот так и остался открытым после выкрика «Стой!». Это состояние длилось не менее минуты, потом вспомнила, что была слаба и никак не могла бы противостоять этому бесчинству. От этого на глаза навернулись слезы, и я заплакала. Совсем тихонько, как делала это всегда, сидела, сжавшись в комочек, хлюпала носом и промокала слезы носовым платком, смятым в кулаке. «Ну, этими слезами ты уже никого не бишь, дорогуша. Насмотрелись и наслушались. И давай-ка подниматься, Маринка. Мы уже подъезжаем к платформе Озерное. Пошли скорее, Славка нас ждет». «Сколько можно повторять? Отстаньте от меня!» Заикаясь и всхлипывая, попыталась сопротивляться и не дать себя схватить за локоть, только он был ловчее и сильнее. «Не дергайся, хуже будет!» — сказал, сжал покрепче мой локоть и повел, как под конвоем, к выходу из вагона. Как только двери открылись, он выдернул меня из тамбура на платформу. Я попыталась упереться, но только споткнулась в дверях и чуть не угодила в промежуток между боком вагона и щербатым асфальтовым краем платформы. И если бы не его сильная рука, непременно сломала бы себе ногу. Но благодарность у меня возникнуть к нему не получилось. А тут еще выронила из рук сумку со всем ее содержимым. Хотела было остановиться и поднять, но этот тип продолжал дергать и тянуть. Получилось, что сумка попала под ноги какому-то мужчине, вышедшему из соседнего вагона и направляющемуся в том же, что и мы, направлении. Он споткнулся об нее и остался этим очень недовольный. Быстро нагнулся, поднял, сунул мне в руку и поспешил нас обогнать. «Чего вещами разбрасываетесь?» Это было его ворчливое обращение ко мне. Я хотела было вызвать к нему за помощью, но замялась, увидев хмурое лицо. Решила поискать другого защитника, завертела головой, но обнаружила, что рядом больше никого нет. «А-а-а!» Снова обратила свой взор к спешащему мужчине, поднявшему мою сумку. «Не орать!» – рявкнул на меня потлатый и больно дернул за руку. Спина несостоявшегося защитника быстро удалялась, а в следующий момент ее и вовсе перестала видеть. И все потому, что на платформе появился новый объект для моего внимания. Тоже мужчина, и этот факт возродил угадшую было надежду на свободу. Он был чуть выше среднего роста, плечист, молод, на лице смогла рассмотреть хорошее настроение, во всей фигуре угадывалась кипучая энергия. Я тут же решила, что мне ее послал сам Господь Бог. Взглянула на него с оптимизмом, плечи расправила, уже предвкушая, как избавлюсь сейчас от тяжелого гнета потлатова и приготовилась воззвать к спасителю, но не успела. «Что? узнала, радова соединению. Молодец! В твоем положении лучше кинуться к нему на шею и навешать лапши на уши, что, мол, люблю больше жизни, а что сбежала, так это все бабье дурь, но она уже вся выветрилась. Да что я тебя учу? Сама лучше знаешь что и как, ведь это у вас уже не впервой». Его слова были похожи на гром среди ясного неба или на ушат холодной воды, вылитый мне на голову. Оказалось, что спасения ждать было неоткуда. К нам приближался никто иной, как сообщник подлатого по имени Слава. Он вбежал на платформу и стал крутить головой направо и налево, но как только заметил нас, замедлился, развернулся в нашу сторону и пошел навстречу, широко раскинув руки. «Здравствуй, моя дорогая!» произнес пивуча, но мне его голос не понравился, как и весь он сам. Да, вот так, оказывается, я была устроена. Когда надеялась на его помощь, то он мне виделся чуть ли не красивым, но уж симпатичным героем, точно. Но когда надежда угасла, то и достоинства и его внешности потеряли для меня всякое значение. Теперь даже он казался мне страшным, в смысле устрашающим, и здороваться с ним или знакомиться не было, ну, никакого желания». «Я вас не знаю!» – упрямо наклонила голову и смотрела на этих двоих из-под бровей. И вот и вылезло наружу мое самое яркое природное качество, которым наградила меня моя бабушка. Эта мама мне всегда так говорила, что мое ослиное упрямство досталось мне от ее свекрови и больше там мне ничего не дала. Я никогда не спорила. Маме должно быть виднее. «Это еще что такое?» «Витя, такого еще не было, согласись!» Темноволосый Вячеслав продолжал улыбаться, когда подошел вплотную к нам. Но улыбка его претерпела изменения, радости в ней больше не было, ни в каком виде. «Отпустите или пожалеете об этом!» — сверкнула я на него глазами. «Ах ты дрянь!» Взмах его руки был так стремителен, что я его не очень заметила, только почувствовала потом, как мне обожгло щеку. «Теперь ты меня узнала, любимая!» «Впервые вижу, и я к вам не имею никакого отношения!» В следующий раз он ударил сильнее. У меня даже дернулась голова и едва не оторвалась, а на губах появился вкус крови. Еще я не устояла на месте и попятилась, опасно приблизившись к краю платформы. «Что, дорогая, еще поиграешь или все же признаешь своего мужа?» – зашипел он мне в лицо. «Славка, давай до дома подождешь со своими разборками». Дернулся было ко мне подлатой, носивший, как выяснилось, имя Виктор. «Эй, молодые люди!» — откуда-то раздался скрипучий старческий голос. «Кончайте хулиганить!» Говорившую я видеть не могла. Мужчины стояли так, что загораживали от меня все пространство платформы. Я очень надеялась хоть на чью-нибудь помощь, поэтому тот женский голос придал мне сил. «Я не замужем, мое имя Елизавета, вас вижу первый раз в жизни и очень надеюсь, что в последний». И ведь заметила же, как глаза Вячеслава налились яростью, и видела, что Виктор тоже не на шутку разозлился, и все же попытался задержать приятеля, когда тот дернулся ко мне, но остановиться уже не смогла, и продолжала свои утверждения. Сейчас я легко узнаю, кто ты есть. Выдохнул мне в лицо дорвавшийся муж, и силой толкнул в грудь. Меня, конечно, откинуло назад, сделала всего один шаг, а оказалось, что осталось без опоры под ногами, иначе и быть не могло, ведь уже стояла на самом краю платформы. На какой-то миг наблюдала их хмурые лица и замершие фигуры. Никто из них не собирался протянуть руку и задержать, только наблюдали за моим падением. Вот это да! Это были мои последние мысли, прежде чем опустилась спиной и головой на землю под платформой. После этого уже ни о чем не могла думать, отключилась, но пришла в себя быстро. «Ты это видел? Что скажешь?» А муж согнулся рядом с моим бездыханным телом, а, видно, спрыгнул следом с платформы. «Черт знает, на что это похоже!» — свесился к нам сверху Виктор. «Полиция! краул Женщину убивает! Полиция!» — кричал женский голос откуда-то издалека и по всему удалялся еще больше. «Давай, прими ее у меня. Надо двигать отсюда. Держи!» Принял. Не беспокойся. Вроде пришла в себя. Да, похоже. Но затылком приложилась крепко. Бери ее под другую руку и скорее давай к машине. Никто и ничто не помешали им быстро дотащить с меня до недалеко припаркованного автомобиля, погрузить на заднее сиденье и увезти в неизвестном направлении.